Глава двадцать Цветочная революция. На следующее утро город стал похож на пчелиной улей. Над небоскребами кружили механические бабочки и сиропоплан. Воздушным путем на крыше высоток доставляли песок из пустыни и черный ил из реки. Ил решили использовать как очень питательное для растений удобрение. До этого додумался Знайка, еще раз доказав, как полезно много читать и все знать. Накануне он вспомнил, что почти все древние коротышичьи цивилизации существовали на берегах рек. «Это было не случайно», — объяснил Знайка. «Река давала воду жителям и возможность плавать в другие места, а во время весенних паводков происходит разлив реки. И тогда поля и луга вдоль берегов заливают водой, которая приносит туда огромное количество ила». «В нем много полезных для растений частиц, и растет все потом очень хорошо». Так вот, на крыше небоскребов стали возить песок и черный ил. Там их тщательно смешивали и раскладывали тонким слоем. На земле же шло настоящее сражение с асфальтом и бетоном. Здесь всем руководил Знайка. Он умело организовал сотни малышей и малышей, которые хотели участвовать в работе. Было создано несколько бригад. Каждый четко обозначили задачу. Вы должны только собрать разбитый асфальт в большие кучи, объяснил Знайка. А вы встаньте цепочкой от кучи разбитого асфальта к самодвижущемуся тротуару и будете передавать из рук в руки осколки асфальта, чтобы укладывать его до тротуарка дверь, который везет сюда, к краю города. Ваша же группа будет поджидать сколотой асфальта и бетон уже в пустыне. А вот! Как там работать, вы узнаете сейчас. От архитектора Тангенса к Архитектор появился перед бригадой с кустком мела в одной руке и указкой в другой, и черной грифельной доской на треноге под мышкой. Он остановил перед слушателями треногу с доской и начал рисовать, одновременно рассказывая. «Друзья, отныне решено уделить главное внимание зелени. Почти все архитекторы признали неразумным и вредным отсутствие в нашем городе парков, скверов, «Бульваров, клумб и газонов». Ночью на срочном и незапланированном заседании приняли решение. В следующей весне треть города превратить в парк. «Это мы уже поняли. Лучше объясните, что нам делать на окраине с груды битого бетона и асфальта». «Объясняю», — сказал Тангенс Котангенс, стер тряпочкой план города с парками и начал рисовать какую-то гору с дорогой-змейкой. «Вот», — сказал архитектор, — То, что вам предстоит строить. Мы задумали окружить город со стороны пустыни искусственными горами из вывозимого асфальта и бетона. «А зачем же менять шило на мыло?» Переспросили его из толпы. «Не понял?» — отозвался Тангенс катангенс «Что значит менять шило на, как вы сказали, мыло?» «Значит, что ни к чему песчаную пустыню превращать в каменистую». «Ну что вы!» — ответил с улыбкой Тангенс катангенс «Неужели вы думаете, что в нашем кружке архитекторов никто не помнил? Мы придумали, как искусственную гору превратить в высокогорный заповедный лес. Представляете, отныне наш город раскинется между рекой и лесистыми горами. Станет не только красиво. Этими горами мы ее закроем от пыльных бурь с пустыни. Так вот, вы должны будете постепенно выкладывать из камней холм в виде подковы вокруг всего города. Оба конца подковы упрутся в набережную реки. А на склонах надо сделать совершенно ровные площадки, как ступени. На эти террасы мы со временем завезем речной Ил, и там будут посажены разные растения. Горы с растениями послужат препятствием и фильтром для сухих пыльных ветров. Но об этом подробнее расскажет зеленый дракончик. Пестренький, который от обилия выросших на нем цветов, уже с трудом передвигался, еле-еле вышел к слушателям. «Братцы, я многому научился моей подруге Лечки, и вот что я думаю. Со временем можно провести в горный парк водопровод от реки». У нас и в солнечном, и в зеленом, и в цветочном городах есть такие водопроводы. Но пока это не сделано, и там слишком сухо, лучше засадить горы неприхотливыми растениями, ромашками-всельками. Скоро всюду закипела работа. Она была трудной. Осколков асфальта оказалось так много, что несколько дней все, не покладая рук, таскали его в куче, передавали по цепочке к транспортеру и потом складывали на окраинах в искусственные горы».